Интерлюдия пятая. Часы идут назад. В подъезде пахло плесенью и сыростью. Давно не видевшие ремонта стены были исписаны жирными маркерами. Альберт Лепус медленно поднимался по серым ступеням все выше, пока наконец не достиг четвертого этажа. Выглядел детектив то ли мрачным, то ли просто очень уставшим. Два месяца поисков, и вот она. «Квартира под номером 39» и простая металлическая дверь, за которой его, возможно, поджидало очередное разочарование. Детектив нажал кнопку звонка, и через несколько мгновений дверь приоткрылась, натянув короткую цепочку. «Кто там?» — осведомился неприветливый мужской голос. «Доброе утро. Простите за беспокойство, я ищу Веру». «А вы кто такой?» «Мы с Верой не знакомы, но я надеюсь, что она поможет мне в поисках одной особы». «Вера не поисковая собака. Она лечит, и все. «Если вам не трудно, не могли бы вы ей передать, что речь идет о тайне?» «Точнее, о девушке по имени Тайна. Если Вера посчитает нужным, то выйдет ко мне». Мужчина пробормотал что-то неопределенное и закрыл дверь. Через несколько секунд из-за двери донесся звонкий женский голос. «Папуля, ну я же говорила тебе, что жду гостя. Как ты можешь держать его на пороге?» За дверью послышался быстрый топот, и дверь, наконец, распахнулась. Перед Альбертом стояла девушка лет 30, в синей обтягивающей майке и джинсовых шортах. Обе ее руки были сплошь забиты татуировками, иероглифами, буквами еврейского алфавита и прочими загадочными символами. Золотистые волосы волнами спадали чуть ниже плеч, а голубые глаза внимательно рассматривали незнакомца. Мягкий овал лица и высокий лоб девушки говорили о природной красоте, которую безвозвратно загубили рубцы, оставленные давним ожогом. «Если не ошибаюсь, вас зовут Вера?» — спросил детектив. И, понизив голос, добавил. «Вера из хутора Тупик?» Вместо ответа девушка широко улыбнулась и сказала. «Здравствуйте! Я вас ждала! Проходите же скорее!» Альберт зашел в коридор. На пороге кухни, опираясь на дверной косяк, стоял мужчина в возрасте и женщина лет на десять его младше. Скорее всего, приемные родители Веры. Хозяин дома уже не казался таким негостеприимным, как минуту назад. Он подошел к детективу и пожал ему руку. «Вам крупно повезло, что вы застали Веру. Она редко бывает дома. Все в разъездах и в разъездах». «Ну, папочка, мне так жаль, что вам приходится переживать на мой счет. Вера приблизилась к приемному отцу и обняла его. После чмокнула мать в щёку. «Мы пока пойдем в мою комнату, у нас важный разговор, а вы отдыхайте». Вера улыбнулась родителям, схватила гостя за руку и потащила к себе. Комната представляла собой довольно-таки небанальное зрелище. На стенах висели африканские маски, черепа животных, старинные иконы в металлических окладах, обрывки каких-то рукописей, папирусов и гравюр, убранные за стекло. Полки были уставлены книгами по медицине и предметами, многие из которых просто не поддавались описанию и классификации. В целом, то, что стояло бок о бок с анатомическими атласами и учебниками биологии, можно было принять за коллекцию экзотических сувениров из далеких варварских стран. На откинутой крышке секретера стояли черные, красные и белые свечи, лежали толстая книга в кожаном переплете и обоюда острый нож. Я даже не представился, начал детектив, присаживаясь на один из многочисленных пуфиков, разбросанных по полу. «А я вас и так знаю. Вы — белый кролик!» — улыбнулась Вера и сняла с полки книжку, на обложке которой была нарисована светловолосая девочка, падающая в пустоту. Ее юбка-колокол раскрылась подобно парашюту, а на лице застыло удивленное выражение. «Только вчера про вас читала». «Вообще-то я здесь инкогнито», — занервничал Альбинос. «Откуда, позвольте спросить, вы знали, что я приду?» «О, у меня много источников информации», — с важным видом заявила Вера. «Например, вещи и сны, которые предупреждают о важных событиях. Иногда во сне я покидаю собственное тело и вижу то, что должна увидеть. А еще очень помогают потусторонние сущности. Но вопрос не в том, кто вы такой или откуда я узнала, что мы встретимся. Вопрос в том, где искать тайну». «Вы знаете, где она?» — нетерпеливо спросил Альберт. «Да, я знаю, где она. И знаю, когда она. Но моих сил недостаточно, чтобы попасть туда в одиночку. Те самые часы при вас?» «Да, конечно». Сыщик прикоснулся к жилетному карману, из которого свисала цепочка, и в этот момент в комнату постучали. «Да?» — отозвалась Вера. «Может, чайку?» — спросила ее приемная мать, заглядывая в комнату. — Да, мамуль, мы сейчас выйдем. Вера поднялась со своего места, поставила Алису в стране чудес обратно на полку и обратилась к Альберту. — К счастью, мы не сможем опоздать туда, где все уже давным-давно произошло. Поэтому полчаса нам погода не сделают. — Пойдемте, мама как раз испекла пирожные. Следующие сорок минут прошли на кухне вместе с Верой и ее родителями. Судя по обстановке, семья не купалась в роскоши но здесь было уютно и светло. Мать Веры сновала туда-сюда, стараясь поставить на стол как можно больше угощений. «Верочка могла бы стать потрясающим врачом», с гордостью рассказывала она, наливая Альберту чай. «Диагнозы ставить на раз-два? Но почему-то окончила только медицинское училище. А у нас, вы сами знаете, без бумажки никто на тебя даже смотреть не станет». «Мам, я тебя умоляю, ты действительно видишь меня терапевтом в больнице?» скривилась Вера. А клиентов мне и так хватает. Это другое, дочка. Вот придет пенсия, поймешь, что все это имеет значение. Судя по лицу, я слышала это уже сто раз. Вера совершенно не разделяла мнения своей приемной матери, но, не желая ее расстраивать, девушка просто пожала плечами и потянулась за очередным пирожным. А кем вы работаете? Поинтересовалась женщина у Альберта. Я помогаю добраться людям из одного места в другое, сопровождая их в путешествиях». «Надо же, как интересно!» — вступил в разговор отец Веры. «Вер, ты что ли опять уезжаешь? Куда на этот раз? Непал, Тибет, Индия? Хоть не в Африку снова?» «Да, я как раз хотела поднять эту тему», — произнесла Вера с набитым ртом. Сделав большой глоток чая, она продолжила. «Мне придется уехать, и, к сожалению, я точно не могу сказать, как долго меня не будет». «Я даже не могу назвать главный пункт назначения, но я постараюсь звонить и писать при малейшей возможности». Мама Веры взволнованно посмотрела на мужа, но тот лишь спокойно произнес: «Ну, а ты думала, она так и будет в четырех стенах сидеть? Понятно было, что скоро опять на свои семинары». «Просто мы так редко видим дочь», — расстроенно произнесла мать Веры, теребя кухонное полотенце в руках. «Не переживай, мамуль, вот приеду обратно...» Обязательно в мединститут схожу, как ты хочешь. Узнаю, что там у них с экзаменами. А пока надо опыта поднабраться, чтобы уж точно не завалить, — жизнерадостно произнесла Вера. Мама Веры промокнула уголки глаз полотенцем и, кажется, немного успокоилась. — Ну, если это надо для учебы, Что ж, — вступил в разговор Альберт, — долгие проводы — лишние слезы, а нам действительно пора. Спасибо вам за гостеприимство и угощение. Он встал из-за стола, пожал руку отцу Веры и галантно поклонился матери. Вера тоже подошла к родителям, обняв их на прощание. — Я только кое-что возьму в дорогу, и мы сами уйдем, улыбнулась она. — Не провожайте нас. — Хорошо, дочка, — отозвалась женщина. — Я помню, что ты этого не любишь. Вера взяла своего спутника под руку и повела обратно в свою комнату. Закрыв дверь, она тут же принялась расчищать пространство на полу. Быстро отодвинув пуфики и скотав ковер, девушка достала из ящика мел и связку тонких церковных свечек. Надеюсь, у нас все получится, пробормотала она, рисуя на полу кривые линии и вычерчивая латинские буквы. Альберт стоял у двери и ждал, пока ведьма закончит приготовление. Подобной магии я никогда раньше не творила. Знаю, как надо, но только в теории. Это не слишком обнадеживает. — нервно заметил сыщик. — Ничего, прорвемся. усмехнулась Вера. — Все, что касается тайны, с трудом поддается расчетам и пониманию. Но я всю жизнь к этому готовилась. Поверить не могу, что встречу с ней снова. Вера расставила свечки по кругу и зажгла ладан в кадильнице. — Значит, ты тоже ищешь тайну? — спросил Альберт. После посиделок на кухне они незаметно перешли на «ты». — Конечно, я искала ее все эти годы путешествовала, медитировала, училась, вступала в секты, общалась с разными мудрецами и гуру. Короче, по крупицам собирала информацию. И теперь я точно знаю, где тайна. Время для нее течет по-другому. Или она течет по времени иначе. Не знаю. Суть в том, что я не тайна и не могу перемещаться туда-сюда, как мне заблагорассудится. И вот беда. До да, тайной рукой подать, но между нами... Время. Если все получится то с моей магией и твоими часами мы сможем перепрыгнуть туда, куда нам надо. — Скажу тебе честно, я не нуждаюсь в попутчице. Это не в моих правилах, — Чопорно заявил Альберт. — А ты думал, я просто так переправлю тебя в прошлое? — сказала Вера, упирая кулаки в бедра. — А сама останусь здесь? Я не магический волонтер, и здесь не благотворительная организация. Альбинос вздохнул и произнес. «Просто не понимаешь, во что ввязываешься». «Так объясни мне», — потребовала Вера. «Весь наш мир — это сон», — нехотя протянул Альберт. «Да ты философ!» «Нет, я говорю о том, как все устроено. Наша реальность — это сон черного короля. Восприми это как научный факт». «И...» — Вера вскинула бровь. «Если черный король проснется, реальность рассыплется». «Раствориться, как любой другой сон», — пояснил детектив, понижая голос и делая круглые глаза. Но сейчас Черному Королю снятся кошмары, и тайна застряла в них, заблудилась, как в жутком лабиринте. «Все это», — произнесла Вера, — «звучит весьма странно». «Да», — согласился Альберт, — «но ставка в этой игре — существование мира». «А при чем здесь тайна?» «Возможно, в ней ключ к спасению», — устало вздохнул детектив. «Поэтому я и не могу брать с собой, кого попало». «Кого попало, значит?» — уточнила Вера. Перехватив ее стальной взгляд, Альберт поспешно добавил. «Я не хотел никого обидеть, разумеется». «Значит так, или мы отправляемся в прошлое вместе, или вообще никто никуда не отправляется», — заявила ведьма. И плевать мне на черного короля и реальность, с которой что-то там сделается. «Видимо, другого варианта у меня все равно нет», — пробормотал Альберт, признавая поражение. «Нет», — подтвердила Вера. «В любом случае, я лучший компаньон из всех, кто мог тебе достаться». Сыщик кивнул, и девушка вернулась к прерванному занятию. Запалив последнюю свечу и потерев ладони, она произнесла. «Я готова. Часы?» Детектив извлек их из жилетного кармана, отстегнул цепочку и, с видимой неохотой протянул ведьме. Та вцепилась в часы словно голодающий в сочный бифштекс. Покрутила, осмотрела со всех сторон, даже лизнула покрытую гравировкой крышку. Все это время Альберт Лепус нервно переминался с ноги на ногу и, казалось, едва сдерживался, чтобы не кинуться к вере и не выхватить у нее из рук бесценный предмет. Наконец девушка закончила осмотр и положила часы в центр пентаграммы. — Прекрасно. А теперь просто иди сюда и ничего не бойся. Свечи не опрокинь. Альберт вошел в круг. Вера взяла его за руки и принялась нараспев читать какое-то заклинание. Ее голова опустилась, волосы упали на грудь, а голос сделался гортанным и наполнился силой. Крышка часов была открыта, и с каждым произнесенным словом Стрелки двигались все медленнее, пока, наконец, не остановились совсем. Девушка продолжала говорить, роняя странные слова на давно забытых языках, и вот стрелки двинулись вспять. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не закрутились с бешеной скоростью. В комнате поднялся сквозняк загасившей свечи, а потом настоящий ветер. Волосы Веры и кружевной воротник Альберта развивались, словно они находились в эпицентре настоящего шторма. Голос ведьмы начал повышаться. Она говорила все громче и громче, однако слова все равно тонули в нарастающем гуле и свисте. Пол начал вибрировать. Свечи падали одна за другой, а вокруг Альберта и Веры закрутилось что-то наподобие пыльного смерча. Казалось, что сейчас обвалится потолок и рухнут стены, Однако свистопляска прекратилась внезапно, словно по щелчку. Альберт и Вера разъединили руки и огляделись. Комната, где они очутились, была того же размера, что и спальня в квартире номер 39, но выглядела иначе. На недавно оштукатуренных стенах не было ни масок, ни икон, Секретеры-пуфики исчезли, зато в углу появилась пустая детская кровать, под которой валялась забытая погремушка. Пахло свежей краской, а не ладаном. Идем, сказала Вера. Без лишних церемоний схватила Альберта за локоть и вытащила в коридор. Там с веником в руках стояла ее приемная мать, только выглядела она значительно моложе. Волосы потемнели, кожа подтянулась, из уголков глаз исчезли морщинки а Кто вы такие?» — заорала она, выставив перед собой веник. «Мамуль, ты только не волнуйся!» — мягко произнесла Вера. «Не бойся. Ваш ребенок умер, но нельзя же вечно жить прошлым. Твоя будущая дочь сейчас очень ждет тебя. Найди сироту, Веру Беднякову, из тупика». «Гриша! Гриша, быстрее!» — закричала женщина и начала пятиться в сторону кухни. «Мамочка, не переживай!» Ты все поймешь позже. Запомни, Вера Беднякова, хутор Тупик. Ведьма дернула Альберта за руку, и вдвоем они выскочили на лестничную клетку. «Значит, вот так они о тебе узнали?» — спросил Альберт на бегу. Его рука скользила по стенам подъезда, которые на этот раз выглядели гораздо чище и свежее. «Ага». Вера и ее спутник спустились на первый этаж и вылетели на улицу. «Побежали на остановку». Прохожие провожали странную парочку удивленными взглядами. Вскоре ведьма и детектив уже стояли на автобусной остановке, отдуваясь и тяжело дыша. «И куда нам теперь?» — поинтересовался Альберт. «Тайна в психушке. Надо ехать к ней. Как бы нас самих туда не забрали. Просто не надо говорить, что мы из будущего», — усмехнулась Вера. Конец первой книги.